Иван Кожедуб имел к моменту его отзыва с фронта сорок восемь побед. Все личные. У Покрышкина, получившего в августе третью золотую звезду, было пятьдесят три. И еще человек десять приближались к нему вплотную. Но широколицего майора беспокоил непорядковый номер в более-менее условном списке, а возможная потеря привычки выживать. Летчики группы без всяких сомнений в учебных боях друг с другом повысили свой класс до пределов возможного, но настоящую слетанность могла дать только настоящая война. от которой авианосец пока держали на максимальном расстоянии. Кожедуб попытался было завести разговор на тему краткосрочной командировки сначала с Осадченко, а потом с Федоровским, но получил щелчок по носу. Ему объяснили, что при отправке того же Чипаева. Для нанесения удара по какой-нибудь германской военно-морской базе его нужно обеспечивать на переходе, охранять, т р а л и т ь бомбить прибрежные аэродромы, и все это для того, чтобы восемь легких бомбардировщиков атаковали не весьма значительную цель, и половина истребителей. Потому что вторую половину надо оставить охранять авианосец и те корабли, которые охраняют его. Так что сиди и не чирикай, на воюешься еще. Большая война все же ощутимо приближалась. Американцы попытались прощупать наши войска на юге, послав пару десятков Лайтнингов, п р о ш е р с т и т ь прифронтовые дороги. Под штурмовой удар попала советская механизированная колонна. Прикрывающая одну из них зенитные самоходки М 1 7 с четырехствольными к о л ь т б р а у н и н г а м и сумели одного завалить. Подошедшие яки сбились насколько еще пару, приняв их за М сто десять, а разобравшись, начали показывать звезды. стучать себя по голове, в общем, намекать на дурость союзничков. Те вроде бы осознали ошибку, покачали крыльями и смылись. Американское командование принесло трогательные извинения, и никаких последствий этот бой не имел, кроме устного назидания командиру звена Яков и остальным. В Следующий раз нет джентльменничать, а сбивать нахрен. Фронты на северном направлении задержались у германских рубежей почти на неделю, за истечением которой Новиков подтвердил с т а в к е с в о ю у в е р е н н о с т ь в превосходстве советской авиации над Люфтваффе. К первому октября фронтовые полки насчитывали свыше восьми тысяч истребителей. 97 процентов которых составляли машины, произведенные за последние два года. Еще пять тысяч штурмовиков и четыре с половиной тысячи бомбардировщиков были тем кулаком, который, будучи направлен в одну точку, мог разнести в прах любую подготовленную оборону. Установившаяся на севере Европы хорошая погода. И дозволение Верховного сконцентрировать ударные части большинства воздушных армий в границах Восточной Померании позволили использовать авиацию в невиданных до сих пор масштабах. Даже при взятии Кенигсберга, когда интенсивность бомбежек была максимальной, такого не было. На ту же ширину фронта тогда приходилось в шестеро меньше штурмовиков и п я т и р о в щ и к о в В дыму от пожарищ, сливающихся в одну гигантскую пелену, сотни л е в у щ и х машин взлетали, поднимались к тускло просвечивающему диску солнца, сбрасывали свой груз п и к и р о в а н и я затем спускались к поверхности земли, расходясь широким веером и опустошали коробки пушечных и пулеметных магазинов в любую м е л ь к а ю щ у ю под крыльями тень. Садясь. Пилоты лишь отруливали в сторону от полосы и, не выходя из кабин, дожидались, пока к их машинам подвесят новые бомбы, заполнят коробки магазинов через люки в крыльях снаряженными лентами и снова взлетали. И так ежедневно по несколько раз в день, а для многих и каждую ночь. Утром пехота поднималась из своих окопов. И с винтовками и автоматами на перевес в молчании пробиралась через изрытое воронками пространство до следующей линии обороны, на которой еще огрызались уцелевшие в железобетонных колпаках огневые точки. Тяжелые корпусные САУ подходили к ним на расстояние прямого выстрела. и крошили амбразуры фугасными и бетонобойными снарядами, прежде чем перебегающая следом пехота подымалась в полный рост. Это была война еще не виданная на восточном фронте, война, где немецкий пулеметчик видел перед собой не бесчисленные от горизонта до горизонта цепи советской пехоты, а только летящую в него из дыма и пыли смерть. оглошшие от непрерывных бомбежек, ослепшие от летящих внутрь дота зазубренных осколков бетона, режущих кожу не хуже ножа, видящие перед собой только росчерки вылетающих из дыма т р а с с и р у ю щ и х снарядов, немецкие пехотинцы оставляли обреченные бункеры и по обмелевшим траншеям пробирались вглубь своих позиций. Обычно, только затем, чтобы найти там те же перепаханные окопы. пробитые накаты блиндажей, засыпанные тела убитых, сгоревшие дома и срубленные осколками до полуметровой высоты пни леса. Не останавливаясь, они шли на запад, прячась от проносящихся на десятиметровой высоте эскадрилей черных горбатых штурмовиков, поливающих траншеи свинцом, кувыркаясь в попытках избежать пуль, охотящихся даже за отдельными людьми Яков. В километре за ними катился вал продвигающегося русского железа. 6 о октября восьмой эстонский корпус восьмой же армии генерала Старикова пробил последний рубеж германских фортификаций, упирающихся в море. Южнее в щель между уцелевшими участками укрепрайонов. На дороге п о м и р а н и и выходили части Рагинского, Белова, Романовского, Захватаева. Еще и ж н е е Казакова и Сверидова. Фронт еще не рухнул, но времени готовить новые рубежи у немцев становилось все меньше. Говоров одновременно руководящий сразу двумя фронтами бил и бил вперед. силой пробивающего на грудную пластину рыцарского доспеха чекана, на острие которого находились в ы п е с т о в а н н ы е и снабженные по первому разряду, озверевшие от крови и побед гвардейские дивизии славянской пехоты. Советские армии на сужающихся на севере фронтах меняли друг друга. Сражающиеся против них германские Третье т а н к о в а е и д е в я т о я о б щ е в о й с к о в а я позволить себе этого не могли. Еще 24 сентября Гитлер объявил о создании Фольксштурма, убогой альтернативы американским и английским армиям, которые должны были не допустить русских варваров в Германию. Но и те и другие. Вместо того чтобы принять протянутую руку дружбы и встать плечом к плечу с германскими воинами на защиту Европы от ужасов коммунизма, вопреки здравому смыслу, продолжали бомбить германские города и стрелять в германских солдат. Никаких переговоров пока не было, не было и никаких договоренностей. комбинации дипломатических движений, обращений к нейтральным странам с просьбой о посредничестве, такие важные и такие правильные, оставались безо всякого ответа. Попытка американцев, англичан и поляков сбросить парашютный десант на Голландию. После масштабных боев с частями Вермахта и СС, закончившихся к началу октября почти полным уничтожением воздушно-десантных частей союзников, стало логичным завершением политических глупостей, совершенных обеими сторонами. 7 октября русские высадили морской десант на Борнхольм. вырезавший сопротивлявшуюся часть гарнизона безо всякой пощады. Слишком уж много фигур в черных бушлатах осталось висеть на колючей проволоке аккуратных датских пляжей. Остальные без малого 18 т ы с я ч человек решили не изображать из себя героев. Крупные корабли КБФа приняли участие в десанте. только в роли м а я ч а щ е й где-то за горизонтом угрозы отряд легких сил, состоящий из Кирова со Сминцами, в хорошем темпе обстрелял береговые укрепления, выпустив за 40 минут около т р е х с н а р я д о в и отошел назад под прикрытие Петропавловска с Чипаевым и ополовиненной бригады легких крейсеров. Командование. Впервые проводившая крупную операцию в открытой части Балтики, все-таки решилась задействовать авианосец более для тренировки, чем для реальной боевой пользы. Конечно, немцы могли попробовать навязать эскадре классический морской бой, но Кузнецов в итоге решил, что это было бы даже полезно. Сил у кригсмарина становилось все меньше. Большая часть уцелевших еще кораблей бесполезно ржавела в бухтах, а с несколькими действующими крейсерами Левченко справился бы. Ни Кронштадт, ни Советский Союз в море не вышли, хотя такой соблазн был и у многих офицеров, руки чесались в предвкушении настоящего дела. Чипаев Окруженный коробочкой в кавычках эсминцев, прошел вплотную за т р а л а м и по извилистым прибрежным изобатам, непрерывно сопровождаемый гидросамолетами флотской авиации. Всего за неделю до этого у острова Нерва под лодкой был потоплен тральщик т р а л ь щ и к Т-45, после чего меры предосторожности были значительно усилены. За шестьдесят миль от Борнхольма с п а л у бы авианосца, стартовали разведчики. Второе звено п я т о г эскадрильи: три К и Шипов, то есть с б о р н а я с а ф о н о в с к о г о полка знаменитого второго ГА п а ВВС Северного флота: Коломиц, Климов, Коваленко и Шипов. Эскадрилья штатных разведчиков считалась достаточно подготовленной для дальней навигации, в то время как для с а ф о н о в ц е в как разведчиков второго эшелона в кавычках практика дальней морской разведки была просто сочтена полезной. Впрочем, Александр Шипов до перевода был штурманом полка и провел звено как по нитке. Самолеты вышли на остров почти сразу же после восхода солнца с востока. То ли на пяти километровой высоте их никто не опознал, то ли противник, расслабившись, принял за своих. Но ни одна зенитка не тявкнула вслед. Пройдя вдоль береговой черты острова, чуть превышающего по размерам с о л о в к и и осмотрев многочисленные пристани, И причалы р ы б а ц к и х поселений и городков Хасле, Сванеке, Сандвига, звено, не связываясь с противником, вернулось к авианосцу. На подходе оно для профилактики было перехвачено полной э с к а д р и л ь е й а м е т х а н а Доложив о результатах разведки п о к р ы ш е в у и Осадченко, не особо даже уставшие пилоты отогрелись на камбузе. И к полудню пошли во второй вылет на прикрытие разгружающихся транспортов. Наличие в воздухе советских истребителей должно быть здорово удивило германского разведчика, прилетевшего со стороны Свинемюнде и легко сбитого парой из второй эскадрильи. Бомбардировщики за рамой к общему разочарованию не последовали. Остров был захвачен настолько быстро, что германское командование на материке сумело разобраться в ситуации уже после того, как последний солдат, вытаращивший от ужаса глаза, выбежал из бункера и был аккуратно п р и с т р е л е н пока начальство не видит. Морская пехота, наверное, впервые использованная на Балтике. по своему прямому назначению в таком масштабе пленных брать вообще не любила, а обстановка высадки прямо под огонь пулеметов способствовала исчезновению последних остатков интеллигентских комплексов у тех, кто их еще сохранял. Громадный, похожий на дикого кабана бокрия, обходя траншеи. неодобрительно посмотрел на лежащие р я д к о м трупы с вытянутыми руками и без оружия, но ничего не сказал. догадливый старлей, правильно его поняв, быстро распорядился убрать покойничков подальше от случайного взгляда. вообще операция прошла настолько чисто, что это даже вызывало о п а с е н и е Время, которое заняло установление полного контроля над островом, оказалось, как и положено, обратно пропорционально времени, затраченному на подготовку операции, что после Керчи и Коктебеля было воспринято с облегчением. Среди прочего военного люда на освобожденный датский остров. С транспортов высадили, в частности, батальон аэродромного обслуживания, принявший ц е л ё х о н ь к и й хотя и небольшой, аэродром со всеми его службами и даже не успевшими взлететь разъездным ш т о р х о м и метеорологическим М-108. МЕ е Натерпевшись страха на переходе морем, аэродромщики шустро прочесали жилые домики вокруг. выковырили оттуда нескольких напуганных коллег в кавычках и быстро доложили о готовности аэродрома к приему самолетов. Последние приземлились там уже через два часа. В отличие от летчиков, перелетевшего на Борнхолм ь полка, которые, сев, ощутили ногами твердую землю, п р и з е м л и в ш и х с я на палубу Чипаева ожидало еще два дня морской качки и страха. перед таящимися в глубине подлодками. В принципе, все были согласны с тем, что операция оказалась чрезвычайно выгодной в военном отношении и полезной для флота. Но у многих пилотов авиагруппы она отняла как минимум год жизни. На земле закончив к вечеру вылеты. Летчик при нормальной ситуации на фронте мог быть уверен, что в столовой он увидит п о д а в а л ь щ и ц на столе скатерти и привычные сто грамм. Чуть позже кино или танцы, а потом с о н д о р а с с в е т а п р е р ы в а е м ы й только вскрикиваниями воющего в о с н е соседа по комнате. В море из вышеперечисленного не было ни танцев. Не девушек, но зато каждое стукнувшее в борт бревно казалось миной, кружящие над горизонтом чайки пикировщиками, а ночью каждый представлял злобного немецкого подводника с криком о колоссаль, прицеливающегося в их борт.